124. -е. Гуру накопивших сокровища, во времени позовем, и ценно будут принесшие, им будет что раздавать? Неужели не видите, сколь силен голод? И духом, как губк будут впитывать то, что получат. Многие ли могут давать, бы дать надо иметь? Что же, может, дать не имеющий ничего? Удивляетесь скудости мысли, но для скудоумов источник закрыт. Остающееся время использовать хорошо для пополнения знаний.